боюсь, это невозможно. Вот первое, что я сказал. Почему? спросил Фондорин. По росписи коронных драгоценностей бандсклаваш причислен к кофре царствующей императрицы. Ну и что? Я только вздохнул.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 трое дедьев его величества образовывали первый ряд великокняжеского кортежа я пробрался к крыжему текинцу георгия александровича взял его под устцы так что теперь нас подуздных оказалось двое я и шталмейстер граф антон аполонович апраксин и молча сунул его высочеству письмо от линда увидев локон георгий александрович переменился в лице Быстро пробежал глазами строчки, тронул текинца шпорами в поджарые бока и стал медленно догонять одинокую фигуру государя. Граф в ужасе выпустил уздечку. «Я тоже». «Можно было не сомневаться, что теперь в международной политике разразится настоящая буря». То, то нынче полетят шифрованные депеши иностранным дворам и правительством. Генерал-адмирал Георгий Александрович демонстрирует свое особенное положение при царе и, вероятно, отныне может считаться самой влиятельной персоной Российской империи. Пускай, не до того. Гордо подбочились, точь-в-точь точь как племянник, его высочество неспешно приблизился к государю и поехал рядом. Всего на полкорпуса сзади. Дородная фигура генерала-адмирала смотрелась куда величественней, чем узкий от самодержца. По подрагиванию пышного уса его высочества я догадался, что Георгий Александрович, не поворачивая головы, докладывает императору о письме. Голова царя заметно дернулась в сторону. Потом точно так же зашевелился ус, менее пышный, чем у Георгия Александровича, и великий князь стал потихоньку отставать, пока не сравнялся с братьями. Поскольку я находился совсем близко, то слышал, как Кирилл Александрович бешено прошипел «Туэ фу жожи! У куа!» Не знаю, заметили ли москвичи, что после того, как торжественный кортеж вступил на Тверскую, движение колонны существенным образом убыстрилось — Но уже двадцать минут спустя государь въезжал в Спасские ворота, а еще через четверть часа от крыльца Большого Кремлевского дворца одна за другой отъехали закрытые кареты. Лица, посвященные в тайну, спешили в Эрмитаж на экстренное совещание. На сей раз в малую гостиную пожаловала и государыня, от воли которой зависел весь исход дела.